Злая фея. Стефан, Йенс и остальные ребята уже жалели, что убежали из Терилтопена. Лучше бы они играли перед своим большим надежным домом, чем преследовали в лесу Мортона и Петра Бенедикта. Пусть бы те гуляли сколько душе угодно. Это дурачок Йенс придумал, что им надо идти за ними по пятам. Но бронить его сейчас они не хотели, потому что Йенс, как и они, здорово струхнул. Он запутался и не знал, где они находятся. Со всех сторон их окружал один лес. Если бы он мог сейчас убежать домой, терил топан. Но в какую сторону бежать? Высокие деревья в лесу, во всяком случае, не могли показать ему дорогу. «Бежим по этой тропинке», — сказал Стефан. Злая фея шла по другой. бедные Мортон и Петра Бенедикт, если они ее встретили», — сказал Йенс. «Если бы мы знали, где они сейчас, мы бы могли им помочь», — вздохнул Стефан. «Тсс, не говорите так громко!» — сказала маленькая девочка, которую звали Мария. «Вдруг нас кто-нибудь услышит?» Ребята замолчали, и уже никто из них не решался сказать ни слова. Они шли и шли, спотыкаясь о корни и шли дальше. «Мы уходим все глубже в лес», — шепнул Йенс и вдруг воскликнул. «Смотрите, там что-то дымится. Может, это дым из трубы дома?» — предположила Мария. «Может, там есть люди?» «Будем надеяться, что это люди, а не лесные жители», — сказал Стефан. «Надо идти тихо-тихо, чтобы никто нас не слышал», — посоветовал ребятам Йенс. сначала подойдем поближе и посмотрим, кто там». «Я вижу Красный дом», — сказал Йенс. «Сарай, хлев, дым идет из трубы». «Похоже, это самый обычный дом», — сказал Стефан. «Но кто знает, может, в нем живет та злая фея». «Надо подкрасться поближе», — решил Йенс. И они поползли, едва дыша. «Я слышу голоса», — неожиданно сказал Стефан. «По-моему, там играем дети. Если так, значит, это не опасно. Но все равно осторожнее, ведь это могут быть и троллята. Давайте спрячемся за сараем и понаблюдаем за ними», — предложил Йенс. Дети согласились, и они подползли к дровяному сараю, который стоял возле домика. «Ой, там Мортон и Петер Бенедикт, но это необычный дом». — прошептал Стефан. — Вы только поглядите на лошадь, на которой сидит мортон это сказочный конин может пройти где угодно по земле и по воде. А Петер сидит в санях, хотя снега нет и в помине. — Эй, Петер, мы едем в Америку! — крикнул мортон В Африке слишком жарко, как по-твоему? — Согласен, — ответил Петер Бенедикт. — Я только поправлю одну оглоблю, придержи вихри, пока я снова не сяду в сани. «Про, вихрь, потерпи немного, отдохни, Петер Бенедикт, раз уж ты вылез из сани и сбегай за водой, лошади надо попить перед дорогой». «Бегу, а где мне взять воды?» «А вот на крыльце небольшое ведро», — сказал Мортон. Он лег груди на лошадь, погладил ее по голове. «Устал, бедняга, но понимаешь, Петер Бенедикт должен был увидеть, как ты скачешь галопом Вон он идет с водой, сейчас тебе станет легче». «Слышали, он разговаривает с лошадью», — сказал Стефан. Я сразу понял, что это непростая лошадь. «Ребята, у нас за спиной злая фея!» — воскликнул Йенс. «Что делать? Может, бежать к Мортону и попросить, чтобы он взял нас с собой в Америку?» Все обернулись и увидели рядом с собой ту самую старую женщину. «Зачем вы здесь лежите?» — спросила у них бабушка. лицо у них было доброе, Но, как и в прошлый раз, ребята побледнели от страха и убежали, когда увидели, что она подошла к ним так близко. Бабушка остановилась и задумалась. Неужели на старости лет ее вид стал пугать людей? Ей захотелось пойти посмотреть на себя в зеркало. Может, у нее лицо в саже? Но не успела она подойти к дому, как чужие дети ворвались во двор. «Мортен, Мортен, возьми нас с тобой в Америку, а не то нас заберет злая фея!» — крикнул Йонс. Вас она тожетащит к себя находит по лесу ищет вас мы испугались и решили предупредить вас если встретим береги злой феи мортон не мигая, уставился на ребята стерил топана сначала он страшно рассердился что они все таки нашли их с петром менедиктом но вглядевшись в их лица понял что они не на шутку испуганы о чем это вы говорите спросил мортон «О злой фее!» — сказал стефан что еще за фея то что ходит здесь «Объяснил Йенс, мы встретили ее в лесу и пошли другой дорогой, но она все-таки нашла о нас. Она улыбается, когда говорит, и она спрашивала про вас». «Ладно», — сказал Мортон, — «я поговорю с ней». И он побежал к бабушке долго о чем-то шептался с ней. В это время из дома выскочила самоварная труба. Увидев чужих детей, она громко залаяла. «Эта собака тоже тролль», — сказал Стефан. «Видите, она совершенно черная». «Нет, дружок». — ответила ему бабушка. — Не бойся, здесь нет ни опасных собак, ни злых людей. Я всего-навсего старая бабушка, а самоварная труба — самая обычная такса. Впрочем, не совсем обычная. А сейчас вам лучше пойти домой, ведь дома не знают, где вы, и, наверное, волнуются. — Мы заблудились, — сказал Янс. — Если хотите, я вас провожу, — предложила бабушка. Нет, — Нет-нет, не надо, — испугался Янс. На крыльцо вышла мама и удивилась, увидев во дворе столько незнакомых детей. «Уже поздно», — сказала она. «Пожалуй, я пройду стерилтоп и куплю что-нибудь на обед». «Вы можете пойти с моей мамой», — сказал ребята Мортон. «Её-то вы не боитесь». Стефан подошёл к ней и спросил, настоящая ли она женщина или тролль. «Я настоящая», — сказала мама. «Они заблудились», — объяснил ей Мортон и приняли нашу бабушку за злую фею поэтому боятся идти с ней ах вот оно что мама засмеялась и попросила детей минутку подождать ее во дворе вскоре она вернулась и сунула каждому трусишки по булочке с козьим сыром теперь можно идти сказала она им и повернулась к бабушке а вы тут не скучайте без меня не будем успокоила ее бабушка она повела мортаная петра бенедикта домой и все трое набросились на теплые булочки. Мальчики пили какао, а бабушка пила кофе. Потом мальчики вернулись к вихрю и саням. И поскольку дома больше никого не было, бабушка тоже забралась в сани и отправилась в путешествие вместе с ними. А мортон радовался про себя. Во-первых, у него появился друг, а во-вторых, бабушка как была, так и осталась его товарищем.